Глава пятая В ссылку Пушкин отправлялся в самом веселом расположении Духа. Так жаждал новой обстановки и новых обстоятельств в жизни, которые дали бы наибольший простор его волеизъявлениям. Однако ссылка есть ссылка. К тому же она оказалась затяжной. Понятно, что жизнерадостность его со временем падала. К окружающей среде, особенно в Кишиневе, все более нарастало раздражение. Такое резкое было несоответствие между ним и новой для него средой. Там, в Петербурге, он был среди своих, хотя внутренней и большей частью чуждых ему людей. Здесь он чувствовал себя противоположно всему, а был все тот же. Нуждался по-прежнему в самых широких общениях, результатах. Конфликт за конфликтом, дуэль за дуэлью. Творчество развивалось в том же русле. Продуктивность гения его не слабела, напротив, возрастала. Все это дало повод к созданию легенды о двух Пушкиных. Особенно ее развивали Бартенев в книге «Пушкин в Южной России» 1861, и Аненков в книге «Пушкин в Александровскую эпоху» 1874-й. Последний так пишет о Пушкине Кишиневского периода 1820-1823. С самого начала Пушкин становится подвержен частым вспышкам неудержимого гнева, которые находили на него по поводу ничтожнейших случаев в жизни, но особенно при малейшем подозрении, что на пути к осуществлению какой-либо Более или менее рискованной затеей встречается посторонний, мешающий человек. Самолюбие его делается болезненно чутким и раздражительным. Он достигает такого неумеренного представления о правах своей личности, о свободе, которая ей принадлежит, о чести, которую она обязана сохранять, что окружающие даже при самом добром желании, не всегда могут приноровиться к этому кодексу. Столкновения с людьми умножаются. Чем труднее, оказывается, провести через все случаи жизни своевольную программу поведения, им же самим и придуманную для себя, тем требовательнее еще становится ее автор. Подозрительность его растет. Он видит преступление против себя. Против своих неотъемлемых прав в каждом сопротивлении, даже в обороне от его нападок и оскорбительных притязаний. В такие минуты он уже не выбирает слов, не взвешивает поступков, не думает о последствиях. Аненков делает вывод о противоположности в кишиневский период личности Пушкина его поэзии. Пушкин, как человек, в то время будто превратился в заблудшего, и только поэзией своей был спасен от окончательной гибели. Чистое творчество хранило и берегло лучшую часть его нравственной природы, не позволяло ей загрубеть, составляло прикрытие его души, мешавшее ржавчине порока и страстей проникнуть до нее и разложить ее. Ему... Чистому творчеству обязан он был благороднейшими ощущениями и изящнейшими помыслами, которые одним своим появлением упраздняют, если не навсегда, то, по крайней мере, на все время беседы человека с самим собой чудовищные софизмы, животные наклонности и дикие побуждения непосредственного чувства. Когда задачи чистого творчества стали разрастаться и умножаться перед глазами Пушкина, когда он все чаще начал относиться к жизни как художник, демонический период в его существовании кончился. Это произошло именно с половины 1823 года. Внешне это убедительно, а на деле несостоятельно. А Опровергнуть Анинкова ничего бы не стоило, противопоставив его мнению фактические данные из воспоминаний Лепранди и Долгорукова, близко знавших Пушкина по Кишиневу. Сложность, однако, в том, что как раз на их свидетельство и опирается Анненков. Впрочем, главный козырь Анинкова – стихи Пушкина, в первую очередь такие, как «Поэт» и «Вновь я посетил». Приведу из последнего стихотворения, не вошедшую в окончательный текст, следующую строфу, как раз Аненковым впервые опубликованную. «В разные годы под вашу сень Михайловские рощи являлся я. Когда вы в первый раз увидели меня, тогда я был веселым юношей». Беспечно, жадно я приступал лишь только к жизни. Годы промчались, и вы во мне прияли усталого пришельца. Я еще был молод, но уже судьба и страсти меня борьбой неравно истомили. Я зрел врага в бесстрашном судьи, изменника в товарище, пожавшем мне руку на перу. Всяк предо мной казался мне изменник или враг. Утрачена в бесплодных испытаниях была моя неопытная младость, и бурные кипели в сердце чувства, и ненависть, и грезы мести бледной. Но здесь меня таинственным щитом святое провиденье осенило. Поэзия, как ангел-утешитель, спасла меня и я воскрес душой». Казалось бы, спорить с Анинковым, спорить с самим Пушкиным. Но это плод теоретического недоразумения. Поэт обращается к поэзии, когда он, как человек, призывает себя к этому. И если он говорит о себе, что его поэзия спасла, Под ее влиянием он воскрес душой, так это означает только то, что как человек он преодолел свои человеческие слабости, а это и подняло его на уровень поэтического творчества. Сначала человек пришел на выручку поэту, затем поэт человеку свидетельства того же Долгорукова о человеческих слабостях Пушкина при более внимательном отношении к ним лишь подтверждают эту мысль. Познакомились они в январе 1822 года. Первая запись Долгорукова о Пушкине довольно путанная. Из нее видно и то, что Пушкин его крайне озадачил, и то, что не вызвал в нем особого расположения, хотя в то же время и поразил оригинальностью своей личности. Он понял дело так, что Пушкина отправили в ссылку с целью добиться от него осознания и исправления им своих заблуждений, но что из этого ничего не получится из-за легкомыслия, свойственного Пушкину. Он будто перестал писать стихи, но этого мало, «Ведет себя на людях крайне неразумно, всегда готов у наместника, на улице, на площади, всякому другому доказать, что тот подлец, кто не желает перемены правительства». Подобными свидетельствами заполнена значительная часть дневника Долгорукого. «Пушкин рассказал за столом о нравственности нашего века, от чего русские своего языка гнушаются». Отчизне цены не знают, порочил невежество духовенства. Говорил с жаром, но ничего нового не выпустил, мы все слушали его со вниманием. Перед приведенной записью описана драка двух болгар и реакции на нее собравшейся разнородной публики. Пушкин и тут не слился с массой. Ему драка очень понравилась, и он сказал, что намерен учиться этому искусству. Не ясно ли, что все приведенные записи из дневника Долгорукова подтверждают как раз обдуманность вызывающих поступков Пушкина. Их назначение — заявить о своем полном пренебрежении к мерам правительства, направленным на его перевоспитание. Даже разные люди. Оставаясь самими собою, способны находиться в согласии. А тут речь идет только о различных ракурсах одной и той же личности. Себя, как с человека, Пушкин взыскивал за якобы недостаточно бережное отношение к своему делу. Себя же, как поэта, часто укоряет за воспевание предметов, будто этого недостойных. Первое доказывает стихотворение поэт, о чем уже достаточно говорилось здесь. Вторая мысль подтверждается особенно ярко стихотворением «В часы забав или праздной скуки». Здесь поэт предстает перед нами как постоянно отклоняющийся от предустановления своего творческого дара, в чем он усматривает, однако, условия для новых и новых взлетов в своем творчестве. Гармонии нет, без преодоления дисгармонии, особенно в таком искусстве, как поэзия. Вкладывая себя без остатка в поэзию свою, Пушкин предстает перед нами как человек судьбы. А ведь судьба — это и мера творческих возможностей человеческой личности. Человек судьбы — тот, кто проявляет себя в наибольшей степени в ком порывы и взлеты преобладают над плавным и размеренным ходом событий своей ли только личной жизни, или также участием и в общих человеческих деяниях. Кто мог еще написать о себе? «Бурной жизнью утомленный, равнодушно бури жду». А разве была бы пушкинская поэзия? Истина пушкинской, без этой бурной жизни Пушкина, как и без бесстрашного отношения к ней, таящей в себе непрестанные и грозные опасности. Между тем, где бури, там и неизбежные перехлёстывания через край, не уклонение от опасности, а, напротив, стремление к ним при наличии хладнокровной власти над собою. Пушкину присуща органическая потребность во всем этом одновременно и как человеку, и как поэту. Отсюда следует, что Пушкин как поэт не умеряет себя как человека, о чем с такой настойчивостью пишет в особенности Анинков, а только максимально выявляет самые возвышенные свои человеческие качества. Кишиневский период в этом смысле особенно плодотворен в творческой деятельности Пушкина. Его, пожалуй, можно сравнить разве лишь со знаменитой Болдинской осенью. Я имею в виду предельный автобиографизм произведений, относящихся к Кишиневу начала 1820-х годов и к Болдино осени 1830-го года. В Кишиневе Пушкин написал ряд лирических шедевров, затем «Кавказского пленника» и «Бокчисарайский фонтан», наконец, первую главу Евгения Онегина. Иначе сказать, в полной мере вошел в основное русло своего творчества. Чем стал для Пушкина Кишинев о том с поразительной силой сказано во втором послании Чадаеву, написанном в 1880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 и в просвещении стать свеком наравне. Всякие попытки противопоставить Пушкина поэта, Пушкину человеку, в какой бы то ни было период его духовного развития, решительно не имеют под собой никакой почвы. Если он и писал неоднократно, что поэзия была для него ангелом-утешителем, и спасла его от бурь кипевших в нем и будто разрывавших его на части, то это следует понимать не так, что поэт оберегал в нем впадающего в отчаяние и стоящего на краю гибели человека, а так, что поэзия являлась для него венцом всех гигантских усилий его ума и души, высшим обозначением его единственности, то есть автономности в мире, как и драматической согласованности с миром. Отсюда и мир, двоящийся в его представлении, и он сам, двоящийся в представлении мира и самого себя. Отсюда цельность всякого поэтического создания Пушкина. Он в нем предстает целиком и до конца таким, каков сейчас непрерывно меняясь, остается все тем же, и в этом величайшая сила его поэзии, единственной в мире, ни с чем другим не схожей, хотя и вобравшей все в себя, ей потому собственно, и удается остаться все той же, что ее лик всякий раз, особенный, подтверждающий, что в ней вечно бьется неукротимая энергия обнаружить себя по-новому и представить мир как бы в ином виде. Отдаваясь тому или иному чувству, Пушкин всего себя вкладывает в это чувство, и никаких умозаключений о происходящем, как наносящем ущерб. того текст его произведений, пожалуй, всех, без всякого исключения жанров, но, конечно, в особенности стихов, так монолитен, как раз в силу присутствия в них, как бы взаимоисключающих оттенков, хотя бы такое стихотворение 1821 года. Мой друг, забыты мной следы минувших лет и младости моей мятежное течение. Не спрашивай меня о том, чего уж нет, что было мне дано в печали, в наслаждение, что я любил, что изменило мне. Пускай я радости вкушаю не вполне, но ты, невинная, ты рождена для счастья. Беспечно верь ему, летучий миг лови, душа твоя жива для дружбы, для любви, для поцелуев, сладострасти. Он пишет ей, своей возлюбленной, что хочет продолжения их любви. Но все стихотворение построено на противопоставлении ее себе. Про себя Пушкин говорит, что для него все кончено. То, что ему было дано в печали и в наслаждении. Но если этого уже нет, зачем же обращается к ней? Умоляет ее любить его. Любовь-то ведь стала мучением для него. Да за тем, что приемлет и такую любовь. Быть может, как раз такую. Однако ему необходимо взглянуть на их любовь и ее глазами, и тут оказывается, что ее душа жива для дружбы, для любви, для поцелуев сладострастия. Он и жаждет того, чтобы она осталась такой. Его, если можно так сказать, задача — сохранить любовь, познавшую всю горечь, в согласии с любовью, не знающей мучений, а это последнее заставляет его добиваться от нее, чтобы она представляла его в прежнем виде. Иначе сказать, он уже и себя видит сразу, и таким, и этаким, и это его столь же страшит, сколь и радует, при виде себя в двойном свете и потерявшего, и сохраняющего веру в любовь, он тем глубже проникает в природу своего чувства, одновременно мучительного и сладострастного, тем более сладострастного, чем более мучительного. «Ее же ему!» Хочется оставить в неведении относительно своей двойственности, очевидно из-за боязни, что если она уравняется с ним, то это приведет к разрыву между ними. Очевидно, ему уже и чудится неизбежность такого разрыва, а отсюда следует такое окончание стихотворения. «Сегодня я люблю, сегодня счастлив я». Я бы сказал, что отношение Пушкина к миру В известном смысле проблематично. Если это так, то почему не может быть иначе? А если сразу и так, и не так, то как нам следует относиться к этому? Мир оказывается загадочным. То ли он такой, то ли этакий. То ли сразу и такой, и этакий. И мы сами, каковы мы. И было ли то и это. Или нам только показалось, что оно было, и чего больше в том и в этом радости или огорчения? Понимание мира, как загадочного, однако не уводит нас от углубления в него, но снова и снова возвращает к исходным позициям. Тут встает вопрос о проблематичности вообще художественного творчества, в особенности реалистического. Наиболее показателен в этом смысле реализм Достоевского. Например, остается недоказанным, убил Свидригайлов свою жену или не убивал ее, как и то совершил или не совершил он рассление малолетней девочки. Здесь производится испытание человека мерою зла, до какой черты может он дойти в своем нравственном преступлении. У Пушкина также немало проблематичных фактов и событий. Например, убила или не убивала Зарема Марию. Но тут дело не в нравственном испытании человеческой личности, а в мере свободы ее и контроля над собою. В состоянии аффекта Зарема способна была и убить Марию, и в этом, в сущности, не было бы никакого преступления, ибо на то ведь он и аффект. Следовательно, тайна пушкинского человека не в том, как это бывает у Достоевского, чтобы выяснить, что ему позволено и что не позволено, а в том, чего он захочет сейчас, а чего потом, и как соединить одно с другим, все это само по себе связывается в его натуре. Так в стихотворении «Простишь ли мне ревнивые черты?» Он так и не может понять, любит она его или нет. А что касается ее, то ей будто нет никакого дела до характера своего чувства к нему. Она ведет себя, как совершенно не любящая его, а он, все замечая и улавливая, тем не менее настаивает на своем. Но я любим. Понять его куда более труднее, чем ее. Несмотря на ее... Совершенно недвусмысленное обращение с ним, он, тем не менее, мирится с этим. Что ж он просит у нее унизительной любви для себя? Ни в коем случае. Не таков он, чтобы идти на это. Она как-то двоится в его глазах, представляется ему сразу и любящий, и нелюбящий его, что и заставляет его произнести вот такие слова. Мой милый друг. «Не мучь меня, молю! Не знаешь ты, как сильно я люблю! Не знаешь ты, как сильно я страдаю!» Истинная тайна человека таким образом заключается в невозможности достигнуть полной ясности, таков ли он сам, каким себя представляет, и еще более в том, Такими ли являются самые близкие ему люди, какими они хотят предстать в его глазах? Отсюда у человека настороженность в отношении к людям. Нет, это не фраза. Кто жил и мыслил, тот не может в душе не презирать людей. Вместе с тем Пушкин также полон иронического отношения к нашему двоению. Туманский прав, когда так верно вас сравнил он с радугою живою. Вы милы, как она, для глаз, и, как она, применчивы душою, И с розой сходны вы, блеснувшую весной, Вы так же, как она, пред нами, Цветете пышную красой, И также колете с Бог с вами. Но более всего, сравнение с ключом. Мне нравится, я рад ему сердечно. Да, чисты вы, как он, и сердцем, и умом, и холодней его, конечно. Сравнения прочие не столько хороши, поэт не виноват, сравнения неудобны. Вы прелестью лица и прелестью души к несчастью бесподобны. 1824. -й. Это аспект иронии нашего двойственного восприятия нас самих. Но есть и аспект трагического порядка, в чем убеждает нас, в особенности, такой шедевр пушкинской лирики, как «Не пой, красавица, при мне» уже 1828 года. «Не пой, красавица, при мне»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 Забываю, но ты поешь, и предо мной его я вновь воображаю. Не пой, красавица, при мне, ты песен Грузии печальный, напоминают мне, а не другую жизнь и берег дальний. Новая возлюбленная Пушкина в одном отношении заменила ему прежнюю но в то же время в еще большей степени возбудила тоску по прежней, напомнив ее своими жестокими напевами. В результате прошедшее врывается в настоящее, по-своему беря верх над настоящим, придавая настоящему трагическое наполнение. Здесь есть и утрата, однако, по всей видимости, и обретение, скорее возводящие и утрату в степень обретения. Без воспоминаний о том, что с нами было, мы являлись бы только незначительной частью самих себя, но, с другой стороны, отдаться целиком воспоминаниям не значит ли сделать из них мучителя и палача нашего. Ностальгический элемент неотъемлем, от истинной поэзии. У Пушкина он чрезвычайно велик и в целом, в самом высоком смысле, мажорен. Ощущение органичности и цельности собственной личности для него является могущественным импульсом оставаться таким, каким всегда был, в настоящем быть на высоте прошедшего. Я гимны прежние пою, сохранюль к судьбе презренье, таков я прежде был, таков и ныне я. Следовательно, на себя он прежде всего полагается. Следовательно, он человек поступка, равно и его герои, а его поэзия — песнь человеческой отваги. И отвага для него тем выше, чем несозвучнее обстоятельствам, в которых проявила себя. Вспомним странички из путешествия в Арзрум, Посвященная Грибоедову. Грибоедов, сам сделав свою судьбу, отвергнул тот вариант судьбы, которую навязывали ему обстоятельства. Судьба – последняя мера для измерения личности человеческой, ее, так сказать, ценности для человечества. Но случается так, что судьба великой личности предстает в превратном виде в восприятии ее современников. Вообще, эпоха, которой принадлежит великий человек, большей частью пристрастно судит о нем, как идущим наперекор обстоятельствам. Гений обычно не укладывается в рамки представления о том, каким надлежит быть ему. Понятно, что иным выдающимся людям их время придает значение обратное тому, которое на деле принадлежит им. Такая участь постигла знаменитого русского полководца Барклая де Толли, командовавшего русской армией в войне с Наполеоном в 1812 году, в первый ее период. Пушкин посвятил ему одно из пламенных своих созданий стихотворение «Полководец» 1830 «По возвышенности и благородству мысли, по силе требования справедливости в наших суждениях обо всем, что может случиться с нами, Я думаю, это стихотворение занимает совершенно особенное место как в русской, так и во всей всемирной поэзии. Поэт признается, что в галерее портретов героев 1812 года один влечет всех больше его к себе. Это именно портрет Барклая де Толли, и он обращается к нему с такими словами. «Всегда остановлюсь пред ним». И не свожу с него моих очей, чем долее гляжу, тем более томим я грустью тяжелый. Погружаясь в судьбу Барклая, Пушкин ополчается не на кого-то, допустившего несправедливость по отношению к Барклаю, а на весь род человеческий, находя в самой природе его склонность к нанесению незаслуженных обид тому или иному из нас. О люди!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 К поэтическим героям Пушкин относит и лиц, несправедливо обиженных судьбой. Пушкин искал их, вероятно, как никто другой. Миссия, возложенная им на себя, характеризует его как беспредельно преданного святому призванию поэта, для которого дело справедливости на первом месте. Он даже, как мы помним, за Берона вступался, хотя и не был прав. В этом случае. Итак, согласно Пушкину, судьба поэта быть на страже судьбы всякого человека, вмешиваться в нее, уличая ее, когда она несправедлива, оказывать поддержку всякому, кому наносит она свои удары, это равно и долг каждого из нас, дорожащего своей человечностью. Отсюда значимость и весомость в поэзии Пушкина поступка, мнение отдельного лица, умеющего ценить свои поступки и мнения. Вот два стихотворения Пушкина, датированные 1822 и 1829 годами. Федору Углинки. Когда речь оргий жизни шумной, Меня постигнул остракизм. увидел я толпы безумный, презренный, робкий эгоизм. Без слез оставил я с досадой венки пиров и блеск афин, но голос твой мне был отрадой, великодушный гражданин. Пускай судьба определила гонения грозные мне вновь. Пускай мне дружба изменила, как изменила мне любовь. В моем изгнании позабуду несправедливость их обид. Они ничтожны, если буду тобой оправдан арестит. Здесь Пушкин о себе пишет как о нуждающемся в человеке, принявшем его судьбу как свою собственную, не ниже. В следующем, схожем с приведенным стихотворении Пушкина, он уже себя самого выставляет как защитника, несправедливо обиженной петербургской знатью женщины, по предположению современных пушкинистов, Закревской когда твои молодые лета позорит шумная молва, и ты по приговору света на честь утратила права. Один среди толпы холодный, твои страдания я делю, и за тебя мольбой бесплодный кумир бесчувственный молю. Но свет, Жестоких осуждений не изменяет он своих, Он не карает заблуждений, Но тайны требует для них. Достойны равного презрения, Его тщеславная любовь и лицемерные гонения К забвению сердца приготовь. Не пей мутительной отравы, Оставь блестящий душный круг, Оставь безумные забавы, Тебе один остался друг. Хотя человек до конца может положиться лишь на самого себя, Он непрестанно ищет поправки себе в другом или других, так как опирается на всеобщий. Человеческий опыт, а не только наличный. Это требует с его стороны доверия к другому или к другим. Между тем доверие вещь щекотливая. Если каждый из нас тайна для себя, то и самый близкий друг является удистеренной тайной. Понятно, что в других и грозная опасность для нас, несмотря на то, что мы без них не мы. Приширочайшим. Какое только возможно общение с другими, Пушкин прошел через все искушения, к каким только может привести оно. Так появляется у него стихотворение «Коварность» 1824, противовес двум только что разобранным стихотворениям. Тема его «Как дружба становится предательством». «Но если ты, святую дружбы, власть...» употреблял на злобное гонение. Такой оборот дела в человеческих отношениях поэт выставляет тоже как заложенную в человеческой природе потенцию. Пушкин безжалостно уличал и себя, когда омнилось ему, что и он может сблизиться с человеком, способным скомпрометировать его. Однажды он даже написал на себя эпиграмму, так сказать, авансом, как гарантию. Когда Потемкину в потемках я на Причистенке найду, то пусть с Булгариным в потомках меня поставят наряду. Я не говорю, что Пушкин не шел ни на какие компромиссы. Шел, конечно. Однако лишь в надежде, что это позволит ему, тем рельефнее выставить свою бескомпромиссность. Перед многозначностью поэзии Пушкина, как я уже писал, растерялись даже такие виднейшие пушкинисты, как Анинков и Бортеньев, выдвинувшие теорию о двух Пушкиных, совмещающихся в одном Пушкине. Что же касается современных пушкинистов, то они сталкиваясь с усилением какой-либо ноты в поэзии Пушкина, как правило, усматривают в этом наступление нового периода в его творчестве и преодоление чего-то, что было прежде. На самом деле Пушкин непрерывен. Он двигался вперед, ни от чего не отрекаясь, и, вводя новые мотивы в свою поэзию, совмещал их с прежними. В этом смысле Пушкин целостен, как ни один другой гениальный художник мира, и потому в их ряду самый близкий людям. Углубляясь в Пушкина, мы углубляемся в себя. Говоря о себе, он говорит сразу обо всех нас вместе, как и о каждом в отдельности.